«Нежданные гости! Что-то вас многовато в последнее время здесь шастает!» Недовольно пробормотал я, когда мне доставили новые известия про посетителей, которые поселились в постоялом дворе города Варио. Конечно, я ожидал, что появятся новые любопытные, но что их будет так много, я точно не ожидал. Мое удивление было вполне понятно. Сначала в этот пока еще небольшой городок приехала целая делегация эльфов, про которых официальный посол великого князя ничего не знал. Потом заявилась группа разумных, в которых было сложно не узнать жителей султаната Зарт. Слишком уж у них была специфическая одежда, включая сюда тюрбаны и накидки. И никто из этих гостей не был похож на купца. Зато про меня информацию собирали они очень старательно. Золотом сорили от души. Вот только они не учли того факта, что все те, кого они пытались подкупить, служили мне и сразу же доносили на таких хитрецов. А что? Рисковать они ничем не рисковали. Зато деньги получали не только с той стороны, но и с этой. Так что сказать, что кто-то из них был в обиде, не мог никто. Именно так я и узнал о том, что эльфы старательно пытаются узнать не только про мои собственные интересы, но и про земли. Причем интересовали их в первую очередь именно лесистые районы Великого Герцогства. А зачем эльфам земли, когда у них вроде бы и своих территорий хватает? Так вот в чем дело. Видимо, проблемы с Великим Лесом уже настолько увеличились, что эти разумные просто ищут себе путь для бегства. Но почему они тогда не пытаются договориться с самим императором? Так же было бы проще. Кому как, но им, видимо, было сейчас нежелательно афишировать свой интерес, особенно перед послом великого князя. Тем более, что все признаки говорили о том, что это были представители одного великого дома эльфов, великого дома тюльпана. Интересно, ведь один тюльпанчик мне уже служит. Тот самый архимаг эльфов. Совпадение? Не думаю. Придется к ним быть повнимательнее. Я же не собираюсь им позволять устраивать на своих землях собственный анклав, который не будет мне подчиняться. Мне эта глупость ни к чему. На моих землях будут жить только мои вассалы и слуги. Хотят найти себе место именно здесь? Пожалуйста, я не против. Пусть приносят мне клятву на крови, и служат мне, а чужаки, которые будут жить по своим законам, мне не нужны. И если с эльфами мне все было более или менее понятно, то с другим небольшим отрядом ничего понять было нельзя. Что могло понадобиться на моих землях тем, кто всех остальных разумных считает низшими или рабами? Ну, эльфы к людям всегда так относились, но ведь это тоже люди, хотя и более загорелые. Ведь коренные жители султаната были смуглые и слегка даже узкоглазые. Честно говоря, они мне немного напоминали тех самых песчаных наездников, попытку вторжения которых не так давно я отбил. Только более организованные и цивилизованные по-своему. Но сейчас меня интересовало не это. В первую очередь мне было интересно то, что именно привело их ко мне. А задавали они весьма странные вопросы. Их интересовали все возможные слухи про меня и мои победы. Что было весьма странно. Вроде бы у нас с султанатом войны не намечается. Хотя их посол, как и все остальные разумные, пытался некоторое время назад настаивать на том, что империя должна передать султанату часть захваченных земель королевства Ларма или, в худшем случае, контрибуцию в виде чистого золота. Что за бред? Если претензии того же княжества артурия или королевства юрим еще как то можно было понять, то как понимать подобные претензии? Естественно, что тогда посла султаната просто высмеяли и он на какое то время замолчал, хотя как и все остальные послы пытался через меня решить этот вопрос и даже предлагал мне часть этой самой контрибуции выплатить. Уважаемый! «Вы себя нормально чувствуете?» – мрачно спросил я у этого умника, который позволил себе такое предположение, что я помогу ему ограбить собственную страну. «Может, у вас в султанате все продается и покупается, честь, достоинство, совесть, но у нас такого нет, так что вынужден вас предупредить. Если вы еще раз ко мне подойдете с таким предложением, я буду вынужден сообщить об этом императору Винару, и тогда вас выпроводят из страны с позором. Как вы думаете, что скажет на это ваш султан? Больше предупреждать его мне не понадобилось. Слухи о том, что нынешний султан Орб был весьма нетерпим к тем, кто не оправдывал его надежд, дошли уже и до нас. Скорее всего, такого умника банально казнят, содрав с него кожу живьем. И он это сам прекрасно понимал так как был вынужден извиниться и отправиться во Свояси ни с чем. Зато я теперь был спокоен, так как информацию о его попытке сам передал императору, а он сообщил в тайную службу империи. Теперь за ним старательно будут присматривать сотрудники этой довольно опасной службы. Мало ли какие замыслы у него в голове появятся. Лучше уж предусмотреть подобное. А теперь еще и вот это. Эта группа действовала весьма осторожно, и, возможно, у них все получилось бы, если бы не мои предосторожности, предпринятые заранее, благодаря которым я контролировал все происходящее на моих землях. Так что, как только эти гости появились на моей территории, я сразу знал о том, что именно их интересует. Естественно, что подосланные к ним разумные принялись рассказывать всевозможные небылицы о том, как были разбиты кочевники из пустыни, а их общая численность из 10-12 тысяч превратилась в минимум в 25-30. Все это было необходимо именно для того, чтобы хоть как-то суметь их удивить и, возможно, даже как-то испугать. Я не знаю того, почему они так стараются собрать про меня именно такую информацию. И именно поэтому мне было нужно, чтобы они изрядно задумались. А стоит ли вообще пытаться делать какие-то каверзы моему родному государству? Так что пусть напрягутся. Но при всем этом я понимал еще и то, что эти красавцы просто так от меня не отвяжутся. Начнем хотя бы с того факта, что их появление само по себе заставляло меня изрядно задуматься и даже понервничать. Я понимал, что те же эльфы появились на моих землях, видимо, в противовес действиям, того же самого великого князя. Чего они добиваются таким образом? Скорее всего, хотят банально подвинуть его. Возможно. Однако при всем этом не стоит забывать и о желании самого великого князя получить желаемое. Этот разумный уже прислал послу довольно большую посылку и письмо, в котором уведомил о явном желании контролировать мою территорию. Видимо, рейнджеры эльфов, посланные в погоню за беглецом в виде верховного жреца, все-таки проследили его перемещение по великому лесу вплоть до территории империи. И теперь сам великий князь хотел найти возможность выяснить то, куда мог деться этот разумный. Возможно, я этого варианта даже не отрицаю, так как понимаю главное – проблемы у эльфов в великом лесу быстро нарастают. И в скором времени ситуацию осложнит именно тот факт, что охота перейдет на новый уровень. Если эльфы не найдут врага как можно быстрее, а врагами для них сейчас являются все эти беглецы, вроде верховного жреца Великого Леса и взбунтовавшегося некроманта, то гибель их народа гарантирована. К тому же сейчас нужно найти возможность что-то предложить тем, на чью землю они могут попытаться вторгнуться. Я имею в виду именно попытку переселения этих разумных. Как я понимаю, они рассчитывали на то, что им банально позволят делать все, что они только захотят. Не знаю, почему они так были самоуверены. Мне было достаточно и того факта, что по какой-то глупости эти разумные решили, что имеют право на подобные поступки. Взять хотя бы этих самых тюльпанчиков, которые приперлись на мою землю. Все эти расспросы открыто говорили о том, что данные индивидуумы почему-то считают, что я им просто обязан помогать. Разве это не ошибка с их стороны? Они даже не пытаются со мной договориться, а просто прибыли на мою землю и начали расспрашивать о том, где им будет удобнее жить. Что за глупости такие? Кто им сказал, что их на мои земли кто-то вообще пустит? Нет, я не против. Из них получаются хорошие исполнители. Например, вроде тех же самых рейнджеров и магов природы. Мне бы они не помешали, приводя в порядок мои территории и делая тот же самый лес более подконтрольным. Я не откажусь от такой помощи. Ведь в данной ситуации подобное сотрудничество весьма полезно. Особенно это все полезно именно для моего благосостояния. Чем больше в лесу, будет магов природы, тем больше возможностей у меня лично появится. Все эти возможности дадут мне шанс. Шанс получить своеобразную поддержку и доходы. Это важный момент в жизни любого хозяина подобных территорий. Но, как я уже сказал, делать глупость и банально давать им возможность хозяйничать на моих землях я не собирался. Зачем мне это нужно? Поэтому я заранее воспринимал потенциальных любителей чужих земель как врагов. А что? Они сами по большей части во всем виноваты. Не надо было устраивать подобные каверзы вроде выращивания этого самого великого дуба. Сами вырастили, сами наткнулись на то, что это растение может быть смертельно опасно даже для своих создателей. Тут все закономерно и понятно. А у меня были другие на данный момент интересы, однако я продолжал следить за ними, так как понимал, что эльфы не могли взять и так глупо и наивно заявиться на мои земли. Было у меня своеобразное и даже слегка предвзятое отношение к этому вопросу. Как результат, у меня были также закономерные надежды на то, что эти умники сами выдадут себя, что мне достаточно важно в сложившемся положении. Размышляя над всеми этими нюансами, я постепенно начал выстраивать свою линию поведения с этими разумными. Для начала я решил заманить этих самых тюльпанов при помощи их же архимага в ловушку. Уже зная о противостоянии этих разумных собственным великим князем, я понимал и то, что рано или поздно столкновение между великим домом тюльпана и великим князем приведет к разладу в лагере эльфов. Мне же сейчас было важно то, чтобы они не объединились в единую коалицию. Пусть продолжают ссориться между собой. Я же в данном случае получу свою выгоду. Тем более, что в моих руках будут достаточно важные предметы. Я имею в виду те самые артефакты древних, которые уже попали ко мне в руки. Взять хотя бы то что великий князь прислал для того, чтобы все-таки уговорить меня сотрудничать с ними. Я имею в виду при попытке их очередной карательной экспедиции проникнуть на территорию пустоши. Это было весьма интересное изделие. Кольчуга древних, с виду она была сделана из мифрила, но на самом деле состояла сразу из трех металлов – мифрила, адамантита и звездного металла. Ценность этого предмета было сложно недооценивать. Поэтому я постарался предпринять все возможные меры, чтобы отблагодарить эльфов за такой дар. Если уж они хотят, то мы сделаем им полноценный лагерь на том самом месте, где эльфы останавливались в прошлый раз. Я ведь понимаю то, что ко мне в качестве этой самой группы охотников пришлют именно лучших среди оставшихся эльфов. Если дело будет обстоять именно так, то у меня есть возможность лишить эльфов такой серьезной магической поддержки. Оказавшись в подобной ловушке, эти разумные банально останутся ни с чем, так как потенциальный противник для них весьма серьезен. Я имею в виду именно тех самых некротических тварей, с которыми этим разумным придется столкнуться. Так что договоренность с великим князем у нас была достигнута. После чего я решил действовать уже с другой стороны. Начнем с того, что за эльфами, которые прибудут в качестве этой самой карательной экспедиции, будет наблюдать группа моих егерей под руководством того же самого архимага эльфов. А если сюда добавить еще и сам конфликт дома Тюльпана с великим князем, то можно понять, что в сложившемся положении у этих разумных банально не будет ни единого шанса. Они просто попадут в ловушку, которую я им тут решил подстроить. И это факт. А что еще можно было бы тут против них использовать? Хватит уже в эти игры играть за моей спиной. Кстати, когда Архимаг Эльфов тайком увидел руководителя группы тюльпанов, то узнал в нем своего правнука. Что же, это будет еще один повод использовать этот шанс в моих целях. Мне нужно сделать так, чтобы тюльпаны играли на моей стороне. Поэтому этот старик отправился на встречу со своим родственником. При всем этом, имея строгие инструкции, что говорить и обсуждать. Как я уже сказал, мне было необходимо перессорить их между собой. Когда дом тюльпана захочет уйти из великого леса, то наверняка это будет происходить тайком от великого князя. Таким образом, эти разумные сами отдадут мне в руки и себя, и свои секреты. Более того, лучше хранителей для леса в данном случае мне просто не найти, чем я и собирался воспользоваться. А что? Мне же нужно контролировать территории в округе. Это важный факт, и с этим фактом не поспоришь. Пора было начинать игру по-крупному. Тем более, что ситуация по всем признакам перешла определенные границы. Те самые границы, которые в один прекрасный момент приведут моих врагов ко мне же на поклон. Это тоже было весьма важно. На всякий случай я решил обсудить эту ситуацию с императором Винаром, просто рассказав ему о том, что, возможно, в ближайшее время на территории империи может появиться анклав эльфов, недовольных правлением великого князя. И как факт у империи будет возможность усилить свои позиции за счет довольно сильных магов природы и жизни, что было наверняка интересно и самому молодому императору. «И как у вас все это получается, герцог?» – удивленно проговорил император, наливая себе очередной бокал вина древних, несколько бутылок которого я уже по привычке подарил своему сюзерену. «Я бы уже в этой ситуации не стал сдерживаться!» а вы каким-то образом продолжаете свои игры. Как у вас все это получается, друг мой?» В ответ мне оставалось только усмехнуться, так как я сам прекрасно понимал, что все хитрости моей политики ему лучше не знать. Если он узнает, что я уже давно и достаточно серьезно конфликтую с представителями эльфов, то боюсь, что ему такие подробности просто не понравятся. Поэтому мне лучше заранее держать некоторые вещи от него в тайне. А что, я заранее понимаю, что в таких вопросах мелочей быть не может, так что придется отслеживать их заранее, не давая возможности кому-либо вмешиваться в происходящее. По крайней мере, так моя позиция была понятна и вполне предсказуема. Хотя мне было достаточно и того, что император Винар решение этого вопроса Доверил полностью мне, заявив о том, что вообще не желает слышать о таких нюансах. Пусть они сидят под вашим контролем, герцог, немного подумав, отмахнулся он от этой проблемы. Сами решайте, что с ними будете делать. Мне все равно, они мне не интересны. Позаботьтесь о том, чтобы я об этих разумных больше не слышал ничего необычного, если они еще хоть раз попытаются навредить нам, то надо будет их вообще уничтожить. И я надеюсь, что вы прекрасно понимаете, что намереваетесь сделать. Я рассчитываю на вас. Мне же оставалось только наклонить голову в согласии с решением моего сюзерена. А что еще я мог бы сказать в этой ситуации? Достаточно и того, что император мне поверил. Буквально на слово. Этого разве мало? Я бы так не сказал К тому же сейчас мне необходимо было играть на опережение, чем я и занимался. Убедившись в том, что нужная мне информация была отправлена эльфам, я решил сосредоточиться пока что на тех умниках, которые заявились ко мне, пытаясь проворачивать какие-то свои дела. И в данном случае я имею в виду именно тех самых жителей султаната, которые вдруг решили заинтересоваться лично мной. Причем часть вопросов, которые они старательно задавали, были странными и начали меня изрядно настораживать. Например, вопрос моего найма, то есть не соглашусь ли я участвовать в какой-либо битве. Хорошо, что у них хватило ума не пытаться задавать такие вопросы мне лично. Боюсь, что в данном случае их ожидал бы очень неприятный ответ. Но эти умники были достаточно осторожны и поэтому у меня была возможность попытаться все же выяснить истинные мотивы появления этих разумных. Чего они добиваются? Тем более такими достаточно глупыми провокациями. Возможно, что вы тут же мне скажете о том, что это не провокация. По-моему, это стопроцентная провокация. Особенно если учитывать факт того, что в сложившейся ситуации С их стороны было глупо вообще даже подумывать о подобном. Тем более, что такие штуки ничем хорошим не заканчиваются. Это же открытое оскорбление. Нет, я, конечно, понимаю, что для жителей султаната мы всего лишь те, кто до сих пор не носит рабский ошейник, и не более того. Но даже в этом случае этим разумным было бы необходимо задуматься о возможных последствиях, подобных весьма... «Легкомысленных поступков. Хотя жаловаться их послу я не стал, так как понимал, что такая глупость может привести меня в еще более худшее положение. Я имею отношения с султанатом. У меня и так с этим послом были не очень хорошие отношения. Ссориться еще больше мне не хотелось». Однако эти разумные, получив информацию о том, что, видимо, хотели узнать, достаточно быстро отправились во Освояси. Я не знаю того, на что именно они рассчитывали. Узнали они именно то, что я, дворянин до мозга костей, держу свое слово и стараюсь не тратить жизни своих бойцов понапрасну. И этого им хватило. Странно. Но мне сейчас было важно отнюдь не это. Для меня было важно другое. Именно то, что я смогу использовать против своих потенциальных врагов. Главное, что было донесено до всех этих разумных, так это именно то, что служить кому попало просто за деньги я не собираюсь. Кто бы из них что ни говорил, но на данный момент все это было для меня не суть важно. Судя по всему, в султанате скоро будет какая-то заварушка, которая может докатиться даже до империи а это уже заранее настораживает. Поэтому я практически сразу постарался передать императору Винару сообщение о том, что было бы неплохо немного усилить границу с королевством Юрим. А самому послу королевства я передал свои подозрения. Ведь если будет нужно кому-то из султаната добраться до территории империи Дайрин, ему нужно сначала пройти земли королевства». Естественно, что послу эта информация показалась весьма интересной. В ответ он мне сообщил о том, что в султанате назревал раскол, так как младший брат султана Орба, принц Рамун, выжил во время чистки и окопался в довольно надежной крепости. А среди благородных султаната зрело недовольство правлением султана Орба, а это могло отразиться и на территории соседей, ближайших соседей. Так что в данном случае у нас было взаимовыгодное сотрудничество. Однако на данный момент возникло много сложностей у тех же самых послов. Посол султаната старательно отмалчивался, а посол королевства Юрим после известий с моей стороны начал изрядно нервничать. Ведь вся эта ситуация была двоякой. С одной стороны, в землях королевства возникли серьезные сложности с тем самым костяным драконом который мог снова объявиться уже в который раз. Если сюда добавить еще и возможные проблемы на границе с султанатом, то становится понятно, что у королевства просто сил не хватит на то, чтобы контролировать одновременно три границы. Я говорю три именно потому, что до сих пор были довольно натянуты отношения между королевством Юрим и империей Дайрин. А значит, и на границе с нами им нужно держать довольно сильный контингент войск. Ранее на границе с султанатом таких проблем не было. Ранее, но не сейчас. Практически сразу посол королевства отправил своего гонца на родину, видимо, стараясь предупредить своего сюзерена о потенциальной опасности. Возможно, ведь я уже не раз ему помогал своими советами. Возможно, тут же кто-нибудь постарается мне напомнить о том, что с королевством у нас натянутые отношения. Про это я и не забывал. Но при всем этом я также помню и то, что если королевство столкнется с достаточно большой угрозой, то есть два варианта развития событий. Первый вариант возможен в том случае, если королевство не будет готово к столкновению. И тогда противник довольно легко и быстро разобьет его силы и доберется до наших территорий без каких-либо проблем. И тогда основной удар достанется именно нам. Второй вариант возможен именно тогда, когда войска королевства будут готовы к такому столкновению и встретят противника во всеоружии. Тогда враг, если и прорвется к нашим границам, то сделает это ценой больших усилий и потерь. И я не имею в виду только какого-то одного врага. Мне даже не суть важно, кто именно это будет. Важно то, что уже заранее ослабленного противника нам будет гораздо проще победить. И это на данный момент важно. Кстати, этот посол не так давно тоже от меня получил довольно серьезную отповедь. Просто он понадеялся на то, что император Винар по какой-то глупости откажется от выплат со стороны королевства контрибуций, которые им еще лет пять платить придется. И все из-за того, что банально рассчитывал за счет этих выплат постараться усилить свою армию. А нам такая глупость нужна? Нет. Пусть своих маговых дворян напрягут, а то слишком как-то расслабились». «Я уже знал о том, что те самые дворяне, на чьих землях похозяйничал костяной дракон, даже не пытались как-то ему помешать. Им было некогда. Они в столице королевства развлекались. Вы себе такую глупость представляете?» «Я — нет». Оказывается, что эти умники сначала развлекались, пока костяной дракон вырезал их территории, а потом побежали к королю Мурату требуя помощи, так как их земли были просто опустошены. Естественно, что у короля тут же возникли к ним многочисленные вопросы, особенно в отношении того, чем именно они занимались, пока тварь убивала их крестьян. Самый уникальный ответ дал один из дворян, сумев заставить даже короля изрядно удивиться. «Я чувствовал, что нужен вам здесь!» с нескрываемым опломбом заявил этот граф, даже не смущаясь от величины своей лжи. «Так что обвинять меня в том, что было нужно именно вам, ваше величество, не стоит. Будьте добры выполнять обязанности сюзерена. Вы должны мне денег». Честно говоря, когда я об этом узнал, то долго смеялся, так как глупее объяснение придумать было просто невозможно. Тем более, что король Мурат не понял этой шутки. И граф был лишен всех титулов и земель, а также и отправлен на каторгу отрабатывать свою наглость. Ну а кто его за язык тянул? Никто. Сам виноват, так как такое требование было просто невероятным по наглости. Зато после того, как этого дворянина наказали, остальные тут же поумерили свой пыл. Но сами ничего не стали делать, а все старательно искали того, кто будет за них решать такие вопросы. Даже кое-кто хотел было с империей получить переселенцев, именно по приказу императора. Вот только никто из них даже не пытался задумываться о том, с какой-то радости нашему императору нужно отдавать такие приказы. «Это ваше государство. Вот вы и разбирайтесь со своими проблемами». К тому же не стоит забывать и о том, что вы были заранее предупреждены о том, какие у вас могут возникнуть проблемы, и что вы сделали. Да ничего. А теперь еще и рассчитывайте на то, что вам кто-то будет помогать. Глупо. Очень глупо с вашей стороны на что-то подобное рассчитывать. И что мы тут видим? Старый Ракшас задумчиво посмотрел на мой рисунок гексограммы, которым я намеревался поднять мага, который впоследствии должен будет стать очередным лечом на моей службе. Вроде бы все правильно, но только вроде бы. Что это за спираль силы у тебя получается? Ты понимаешь, что сила смерти и тьмы, попадая в нее, будет закручиваться и воздействует на этот объект разнополярно. Ты получишь не просто леча, а нечто другое. Нет, я помню, что ты любишь эксперименты. Но как ты собираешься контролировать эту тварь? Ведь обычный поводок ее не удержит. Тут нужно нечто более сложное. Да, я позволял учителям называть меня на «ты» во время уроков. Так и им, и мне было проще. Им меня учить, не отвлекаясь на различные титулы и чинопочитания, и мне проще так усваивать информацию. Так что учеба продолжалась, и я учился. Учился сам создавать довольно опасных тварей, и уже буквально на уровне голых инстинктов создавал целую сеть из поводков, чтобы не дать такой твари, даже при переходе на более высокий уровень развития, вырваться из-под контроля. А это было мне очень важно. Я же не собирался плодить различных монстров, которые не будут мне подчиняться. Мне это было просто ни к чему. Мой тренировочный полигон возле «Черного водопада» уже буквально кишел различными смертоносными тварями и был готов к встрече первых экзаменаторов. Я имею в виду именно карательную экспедицию эльфов. Первыми, как всегда, на территорию лагеря прибыли именно эльфы-рейнджеры. Их было всего пятеро. И пока появился кто-то еще... Я успел их обработать с помощью диадемы подчинения. Теперь у меня были собственные агенты прямо в лагере противника. Позже подошла группа из трех сотен «Зеленой Стражи». С этими я пока что связываться не стал. Слишком их было много. Хорошо еще, что тюльпаны заранее покинули мои земли. Беседа с архимагом у них задалась очень интересно. Старик рассказал мне о том что конфликт Великого Дома Тюльпана и Великого Князя Алиетина Тара Рейната зашел слишком далеко. Все только из-за того, что тюльпаны обвиняли именно его в исчезновении экспедиции самого Архимага Самриана Тарлана Ирина. Специально для того, чтобы ни у кого не возникало лишних вопросов, Архимаг рассказал своим отпрыскам слезную легенду о том, что именно я помог ему выжить. Из тех самых пор он скрывается на моих землях. Это было нужно именно для того, чтобы ни у кого не возникло сомнений в том, кто покровительствует их Великому дому на этой земле. Во время этой встречи они обговор... Во время этой встречи они обговорили достаточно много интересных для меня тем. Я же старался проконсультировать его как можно тщательнее. Во время этих консультаций. Самриан Тар-Ланайрин рассказал своему внуку о том, что нашел место, где они смогут выжить, основав свой анклав. Так что пусть теперь постараются выйти с территории великого княжества эльфов незамеченными. И все только из-за того, что великий князь вряд ли позволит сделать это безнаказанно, ведь они таким образом пытаются уйти из-под его руководства а он банально не мог этого никому позволить. К тому же архимаг посоветовал ему по возможности полностью очистить сокровищницу княжества. Там хранилось слишком много ценных предметов, которые не должны достаться великому князю. Как я уже не раз говорил, представители великих домов эльфов имели свое собственное понимание ситуации, И эти разумные категорически не приемлют того, что кто-то может пытаться на стороне решать подобные вопросы без их вмешательства, чем я и намеревался воспользоваться. Особенно если учитывать тот факт, что потенциальные противники, которые в данном случае играют в свои игры, будут вынуждены последовать за их великим домом и говорить о том, что все виды ценности эльфов плавно перетекут в мою сокровищницу, никому было не нужно. Достаточно было и того факта, что то положение, в котором оказался Великий Дом Тюльпана, само играло против этих эльфов. К тому же Великий Князь совершенно забыл про один очень важный момент. Один из представителей дальней ветви Дома Тюльпана являлся хранителем этой сокровищницы. И он как-то упустил из своего поля зрения то, что один раз они уже провернули свои планы без его указаний. А это значит, что тюльпаны могут повторить подобные шалости. Что за глупость такая? Неужели он думал, что данный вопрос решался всего лишь при помощи отдельного указа? С его стороны это было глупо. Видимо, этот разумный даже не пытался понять того, каковы были причины для подобных действий. Но для меня это было вполне выгодно, так как я подобным образом мог получить для себя желаемое. И как бы они теперь не выкручивались, им все равно придется действовать по моим планам. Ведь даже их архимаг, Самриан Тар Ланайрин, который на данный момент является самым старшим представителем Великого Дома Тюльпана, сейчас полностью на моей стороне. И будет делать именно то, что я ему скажу. Конечно, кто-то тут же скажет мне о том, что это же всего лишь архимаг, Но в Великом Доме Тюльпана есть и собственный глава. Да, так и есть, но он всего лишь сын Архимага и прислушивается к его советам. В этом случае главный в этом Великом Доме именно Архимаг. И именно он решает большую часть вопросов подобного рода. Так что, как бы ни закручивалась ситуация в данном случае, положение складывается отнюдь не в пользу княжества эльфов. Именно поэтому я постарался сразу решить и тот вопрос, каким образом они должны будут постепенно перебраться на выделенный им мной участок леса. А у меня был достаточно дремучий лес, где никто даже не охотился. Где они и смогут построить свой анклав? К тому же они должны были как можно тщательнее очистить сокровищницу их княжества, что должно было дать мне дополнительные возможности. Кто-то, возможно, тут же скажет мне о том, что это вообще-то предосудительно. Говорить можно разное, но давайте будем честными. Они сами напросились на эти все проблемы. И теперь именно я имею прямую возможность взять под свой контроль Великий Дом Тюльпана. Они будут служить именно мне. Может быть, даже того и не подозревая. «Мне сейчас было важнее лишить великого князя поддержки довольно сильного в магическом плане семейства эльфов. Поэтому никаких особых сложностей в данных переговорах не возникло. Тюльпаны отправились обратно для того, чтобы подготовить все необходимое к переселению. Пока великий князь будет занят охотой за некромантом, во время которой я обеспечу острые ощущения всем охотникам, Он упустит возможность взять под контроль отдельный анклав эльфов. Нет, ему никто не мешает пытаться впоследствии постараться и им диктовать свою волю. Но и позволять этого никто не будет. Сейчас же лагерь для моих гостей продолжал подготавливаться. Мои слуги завезли туда продукты, и эльфы-рейнджеры, которые уже были под моим контролем, старательно контролировали территории вокруг чем я и воспользовался. Вдобавок, Архимак эльфов расположил вокруг достаточно много артефактов природы, которые также следили за всеми перемещениями моих потенциальных гостей. Судя по всему, в этот раз великий князь решил собрать довольно мощный ударный кулак и пустил в это дело всех самых верных ему разумных. Ну и хорошо, мне было важно выбить у него всех тех кто мог поддержать этого эльфа. Как следствие, он окажется один против всех потенциальных врагов. Пока же я готовился. И, судя по всему, и по тем требованиям, среди которых было и самое прекрасное вино из провинции Джаркис, в этой группе охотников за некромантом будет кто-то весьма важный. Неужели сам великий князь решил поучаствовать в этой охоте? Если это так то он совершает серьезный просчет. У меня есть возможность этого разумного самого взять под контроль, превратив в послушного исполнителя. Это тоже было бы неплохо. Тогда бы все эльфы оказались бы в ловушке. Хотя я и не отрицаю того факта, что те же самые главы великих домов явно будут сопротивляться. Все вместе сопротивляться. К чему это их приведет? Думаю, что все это сопротивление. «Будет бессмысленно. Всего лишь по той причине, что как только я выбью из их рядов настолько могущественных разумных, то у них банально не останется выбора. Все те проблемы, которые обрушатся на этих разумных, открыто связанные именно с их великим лесом, сами вынудят их запаниковать. И что тогда они будут делать?» К тому же не стоит забывать еще и о том, что в моих руках будут не только их магические силы, но и жрецы, ведь их верховный жрец тоже уже в моей ловушке. Так что можно сказать, что территория, которую эти разумные намеревались взять под свой контроль, на самом деле будет полностью принадлежать мне. Уж я об этом побеспокоюсь. Кто бы там что ни говорил, но вариантов у них просто нет». Я заранее старался учитывать тот факт, что эльфы могут попытаться устроить уже сразу на моей земле что-то вроде анклава. Поэтому мне пришлось показательно несколько раз одернуть ту же самую зеленую стражу. Дело в том, что едва появившись на моей земле, по какой-то глупости, видимо, они начали требовать, чтобы в те земли, где находятся они, мои стражники-ягеря вообще не заходили. «Что это за глупости такие? Почему это мои стражники не могут заходить в мой же лес? Пришлось этих наглецов осадить, просто потребовав, чтобы они вообще тогда покинули мои земли». Видимо, не ожидавшие подобного сюрприза, ведь они думали, что здесь тоже будут хозяйничать. Эльфы растерялись, так как все оказалось далеко не так. Я банально потребовал от этих разумных покинуть мои земли если они такие наглые. Прибывший немного позже эльф, представитель великого князя, был изрядно удивлен моей наглостью и тоже попытался что-то диктовать. Тогда я ему показал мою переписку с послом великого князя эльфов, в которой не было ни слова о том, что эту землю я им вообще как-либо предоставляю. Поэтому если они нарушают нашу договоренность в одностороннем порядке, Я имею полное право не возвращать им оплату в виде того самого артефакта древних и при этом просто выпру их прочь, что им явно не понравилось. Но меня их интересы на данный момент не интересовали вообще, как и мнение. Попытка угрожать мне магами природы тоже провалилась. С моей же стороны был архимаг эльфов, который легко может нивелировать подобные наскоки. К тому же он откровенно посмеялся от потуг этих разумных, когда они попытались превратить окружающую территорию лагеря в укрепленную зону. Эти разумные вели себя, как обычные дети, которые не понимают основных проблем. Тем более, что попытка такого вторжения на территорию империи приведет к их блокированию уже со стороны границ этого государства. Как факт, им пришлось смириться с тем, что вокруг их лагеря «Шастают мои егеря. А что? Земля-то моя. Что хочу, то и делаю. А их игры мне ни к чему. Как бы они там не сопротивлялись или изображали из себя оскорбленную невинность, но любая попытка действовать на чужой территории банально проваливалась. Так что я намеревался использовать против них эту возможность. Главное – сделать все правильно». К сожалению, среди эльфов, прибывших для охоты на некроманта, так и не оказалось самого великого князя. А вот его сыночек прибыл, что тоже для меня было достаточно важным моментом. С ним прибыли и достаточно сильные маги, не настолько сильные, как, возможно, кому-то бы хотелось. Я имею в виду по силе и мастерству, как тот же архимаг. Однако их было много, и это мне дало определенную надежду. Магические силы этих разумных впоследствии мне пригодятся. Вот сам великий князь уже будет не нужен, и об этом мне придется побеспокоиться. Кто бы там что из них не говорил, но в данном случае ситуация складывалась именно так, что все они будут служить мне. Клеток у меня в подвалах замка хватит. Главное, что сейчас в этих делах мне никто не будет мешать, чем я и намеревался воспользоваться. «Были у меня, конечно, некоторые не очень хорошие опасения, например, в отношении того, что предвзятое отношение к этим магам со стороны самого архимага, Самриана Тарлана Ирина, не приведет ни к чему хорошему. Поэтому я постоянно одергивал его, заставляя быть более внимательным к своим потенциальным врагам. В конце концов, он усвоил этот факт. Факт того, что каким бы ему слабым враг ни казался, Относиться к нему надо как к очень сильному и могущественному противнику, иначе до добра такое отношение не доведет, ведь он уже сам наткнулся на то, что недооценил противника в прошлый раз. И чем это закончилось? Он стал рабом. Да, сейчас он не считал себя рабом и верно служил, но фактически он был именно рабом, поэтому глупо было бы с его стороны недооценивать все происходящее. Тем более, что в скором времени с этими разумными нам снова придется столкнуться, и даже более серьезно, чем ему кажется. Все дело в том, что я не собирался выпускать из своей зоны внимания такие силы. К тому же они притащили с собой несколько довольно сильных артефактов света, и они тоже мне пригодятся. Я дождался, пока их разведывательный отряд не наткнулся на некротических тварей и сын великого князя не отправил своему папаше письмецо о том, что они нашли следы беглого некроманта. Это было важно, так как теперь у меня в руках были все козыри. Я знал о том, что сын великого князя, видимо, даже не задумываясь о последствиях, постарался информировать отца о том, что собирается ударить единым кулаком, так как окопавшийся на территории пустоши враг имеет довольно сильно укрепленные позиции. И в данном случае бить надо наверняка. Хорошо, мне это и было нужно. Я дождался, пока письмо покинет лагерь с очередным курьером и начал действовать. В первую очередь пора было прекращать эти пляски на территории моей земли. Как я уже сказал, эльфы все же снова начали наглеть. И даже произошло несколько стычек с моими егерями. Поэтому заранее подготовленные агенты в виде тех же самых рейнджеров-эльфов постарались подсыпать им всем в еду специальную траву, которую заготовил именно Самриан Тар Ланаирин. И в результате этого весь этот лагерь, готовясь к бою, плотно покушал и завалился спать. Когда они проснулись, все эти разумные уже были в клетках в подвале моего замка. — Ты вообще понимаешь, на что нарываешься! — принялся орать молодой и статный эльф, являвшийся сыном великого князя. — Если мой отец узнает об этом, то тебе не жить, всю твою семью. — Да заткнись ты уже! — резкая пощечина отбросила этого молодого красавчика назад, заставив его испуганно захлопать глазами. — Еще бы! Этот разумный привык к тому, что с ним все носятся. Все ему кланяются и уважают, а тут вдруг такое пренебрежение. Однако я пытаться играть с ним в дипломатию не собирался. У меня было другое наказание для этого умника. Та самая диадема подчинения. И судя по тому, что буквально через три дня этот разумный уже полностью мне подчинялся, не такой уж он был и безобидный. Именно от него я узнал о том, что у эльфов тоже не было ничего идеального вроде, к примеру, тех же самых благородных взаимоотношений между друг другом. Ситуация с этими разумными была куда сложнее, все только из-за того, что благородные эльфы, имевшие отношение к великим домам, могли себе позволять выходки даже более глупые и бессмысленные, чем дворяне в империи Дайрин. Я имею в виду тот факт, что эти разумные часто переходили границы и просто позволяли себе насиловать девушек из низших ветвей собственного великого дома. И именно это возмутило меня до глубины души. Этот факт надо было прекращать. Слишком уж они стали считать себя неприкасаемыми в этом мире. Пора их осадить. Этот молодой разумный теперь мог рассказать мне все секреты своего отца» этих секретов у него вполне хватало, так что теперь он будет служить мне. А попутно я старался поработать с помощью этой диадемы и с другими разумными из этой группы, не отвлекаясь на какие-то дополнительные мелочи. Так что когда прибыла первая группа Великого Дома Тюльпана, все те, кто уже был мной таким образом перевербован, занялись обустройством анклава в выделенном мной для этого месте. Что тут можно было сказать? Я старался обеспечить себя защитой, ведь они были хорошими рейнджерами и лесниками, а также и лучниками. Получится это или нет, в данном случае мне было не столь важно. Для меня было важно вынудить эльфов играть по моим правилам. Естественно, что пропажа очередной экспедиции вынудила и самого великого князя эльфов начать изрядно нервничать. Ведь этот случай шел вразрез с его планами. Судя по всему, в Великом лесу назревал весьма серьезный конфликт интересов. И главы Великих домов буквально взбесились ввиду того факта, что ситуация все больше и больше выходила из-под контроля. Тот самый Великий князь потерял поддержку в виде наличия рядом собственного отпрыска, а также довольно сильной группы магов не считая сюда эльфов-рейнджеров и бойцов Зеленой Стражи, и поэтому оказался практически в окружении недружественных разумных. А тут еще и я решил его добить, передав сообщение о том, что именно из-за шалостей эльфов, которые клялись и божились всеми возможными богами о том, что не будут вредить мне на моей территории, напакостили так, что к моему городу пытались прорваться группы некротических тварей, Для меня это было важно, ведь в данном случае основная сложность ситуации состояла как раз именно в том, что большая часть этой информации была правдой. Я специально устроил набег самых слабых тварей из тех, которые у меня имеются. Пара десятков моих стражников была ранена, никто не погиб, но сражение было жестоким. Даже несколько костяных гонщик попытались прорваться к городу но были уничтожены у его стен на глазах у многочисленных свидетелей. И теперь никто не мог бы заявить о том, что этого ничего не было. Естественно, что послу эльфов пришлось передо мной оправдываться, так как все происходящее было отнюдь не тем, на что так рассчитывали эльфы. Я же в данном случае был стороной обвиняющей, что и позволило мне играть фактами. Как и следовало ожидать, великий князь, видимо, очень сильно расстроенный тем фактом, что случилось с его очередной экспедицией, тут же собрал еще одну группу. Последнюю. Возглавил ее сам и без каких-либо договоренностей направился в мои земли. Только в этот раз как-то играть с ним я уже не стал. Как только он прибыл в тот самый лесной лагерь, я тоже захватил его в плен потому что я уже знал о главном. Надобности в таком разумном для меня уже больше не было. Все только по той причине, что он банально был свергнут со своего трона. Остальные главы великих домов, которые остались в великом лесу, отказались ему подчиняться, что и позволило представителям великого дома Тюльпана провернуть наш замысел с очисткой сокровищницы эльфов от всего ценного. И как результат, в моих руках «Было все, что ранее находилось у них. Я пока не стал с этим всем разбираться, а отправил в свою сокровищницу с теми же самыми артефактами-подставками, на которых эти предметы хранились у них, благодаря чему они будут в такой же сохранности и у меня. Зато теперь у эльфов другой возможности усилить собственные позиции просто нет. Эльфы списали все пропажи, именно на самого великого князя, так как все происходящее с ним для них стало типичным признаком подобного. К тому же, когда выяснилось, что в сокровищнице великого княжества эльфов не осталось ничего ценного, глава дома Тюльпана смог обвинить в случившемся именно великого князя, так что теперь моей вины в том, что случилось, не было никакой». Обстановка в Великом Лесу накалилась настолько, что эльфы были вынуждены фактически перейти к попыткам защитить себя прямо там, в глубине самого великого леса, который начал повальную охоту на своеобразную добычу именно на территории собственных угодий. И теперь уже все эльфы были в огромной опасности. Поэтому глава Великого дома Тюльпана даже не стал задумываться о том, что происходит банально приказал своим родственникам эвакуироваться. Так что спустя всего лишь месяц на моих землях появились весьма специфические поселенцы. И мне даже пришлось наблюдать воссоединение блудного отца со своим семейством. Хотя со стороны это все выглядело довольно наигранно, но самого факта случившегося это не меняло. Они начали строить свой анклав уже под полным руководством моих ставленников, так как и сам глава Великого Дома Тюльпана тоже попал под влияние той самой диадемы подчинения. Я не собирался никого из них выпускать из своего поля зрения. Остальные великие дома пока что сопротивлялись, однако я сомневаюсь в том, что они долго смогут продержаться. Скорее всего, в ближайшее время они либо погибнут, либо будут пытаться оттуда куда-то уйти. Но куда? Сейчас мне это не важно. Важнее было другое. Распросив как следует верховного жреца Великого Леса, а также и архимага этого же леса, я узнал о том, что место, где были ранее врата в другой мир, через которое прорывались демоны, находятся фактически не так далеко от Великого Дуба. Как факт, можно было понять, что добраться до этого места я просто не смогу, так как древний паразит сейчас начнет повальную охоту за живыми существами. Но если сюда еще и добавить тот факт, что ранее эта территория уже находилась под влиянием Великого Леса, то возникает очень закономерный вопрос – Как могло произойти это вторжение демонов из инфернального мира, без ведома эльфов? И когда я его задал прямо в глаза верховному жрецу леса, тот замялся. Но впоследствии он был вынужден признать, что виной этому вторжению было именно излишнее любопытство самих эльфов. И именно они, когда стали первооткрывателями того мира, в результате развязали эту войну. Их экспедиция, которая была предназначена для поиска мира, более подходящего для жизни эльфов, наткнулась на мир, в котором жили демоны. И именно тогда демоны узнали о том, что есть мир, где можно неплохо так поразвлечься. Они хотели захватить этот мир и подмять его под себя. А это было далеко не то, что могли бы желать местные жители. Хотя эльфам было глубоко плевать на желания всех тех, кого они считали низшими. Поэтому они не особо заморачивались решением такого вопроса. Они просто хотели получить целый мир в свое распоряжение. Здесь слишком расплодились люди и другие низшие, вроде орков и гномов. Уже потом, когда демоны бросились в этот мир, эльфы сначала заключили с ними своеобразный договор, пообещав полную поддержку. Именно поэтому тогда у местных жителей были огромные проблемы. Именно из-за этих ушастых предателей, которые сначала были на стороне демонов. Видимо, тяга к предательству у этих лесных ушастиков не знала границ. Скорее всего, они даже не задумывались о том, что делают. И по своей сути им уже было все равно. Для начала они хотели узнать самые слабые места у этих демонов, чтобы потом нанести им удар в спину, что и произошло впоследствии. К тому же стоит учитывать еще и тот факт, что те же эльфы своеобразно сражались с демонами, по договоренности с архидемоном, именно для того, чтобы стать своеобразными агентами в тылу их врага. Именно так они объясняли все это самому, командующему войсками вторжения. Но на самом деле они намеревались подстраховаться, И эта страховка им пригодилась, особенно в тот самый момент, когда у тех демонов возникли большие проблемы, так как появились жрецы светлых богов, которые сражались с ними весьма эффективно. Воспользовавшись доверием со стороны людей, все же эльфы были местными жителями, эти ушастики передали информацию о местонахождении источников силы жрецов демонам. А сами в тот же момент все так же готовили удар в спину своим потенциальным союзникам. Как результат, ситуация стала весьма критической. Все только из-за того, что демоны начали проигрывать. Поэтому эльфы тут же явно выступили уже против демонов, старательно при помощи того же Великого Леса уравнивая ситуацию, что для войск демонов, на тот момент лишенных единого руководства – Было весьма опасно, и им пришлось отступить. А эльфы постарались тут же заблокировать портал в их мир. Однако сейчас тот самый портал никто не контролировал. Жрецы Великого леса практически полностью перестали существовать благодаря великому князю. Этот идиот не придумал ничего другого, как банально скормить всех этих несчастных Великому лесу. Перед тем как отправился на охоту за убийцей его сына. По крайней мере, так он считал, ведь он в тот момент еще не знал о том, что его сынок жив и здоров, просто поменял для себя хозяина. Когда об этом узнал верховный жрец Великого леса, то он сразу же запаниковал. Всего лишь из-за того, что паразит, получивший такую огромную силу, в ближайшее время выйдет полностью из-под контроля, и начнет жрать все то, что найдет на подконтрольной ему территории. Немного подумав, я решил все-таки отправить группу нежити на территории великого леса. По сути, их останавливать там уже просто некому. Сами эльфы, оставшиеся там в живых, банально боятся ходить по своему великому лесу. И мои твари смогут спокойно подобраться к тем самым вратам и выяснить все то, что там происходит. А учитывая силу тех же самых волкодавов смерти, можно понять то, что противник, который их недооценивает, совершает серьезный просчет. И вот что Алейтин Тар-Ариенат замышлял, пока мы все слушали его сказки. Раздраженно выдохнул глава Дома Розы Корниран-Тар-Дориенат, когда попытался объяснить всем главам великих домов, что их банально обвели вокруг пальца. Этот гад украл все из сокровищницы и попутно сбежал, не оставив нам ни единого шанса оказать сопротивление и защищать себя. Злость одного из самых могущественных эльфов была вполне понятна. Великий князь княжества эльфов Видимо, уже чувствуя опасность, которая могла в любой момент обрушиться на его голову, постарался сбежать, сначала отправив с какой-то нелепой и никому не нужной экспедицией своего сына, после чего и сам сбежал. И когда глава Дома Розы заподозрил неладное, то сразу же постарался выяснить все подробности, вспомнив о том... Насколько сильно этот разумный интересовался сокровищницей и артефактами древних, Корниран Тар-Дориенат приказал тут же проверить содержимое самого охраняемого объекта в княжестве. И когда выяснилось, что самое защищенное помещение оказалось пустым, он смог только грязно выругаться. Удар по интересам эльфов был нанесен совершенно с другой стороны не оттуда, откуда они могли ожидать такого нападения. Это все было очень плохо, потому что эльфы остались без какой-либо серьезной поддержки. Великий князь оказался достаточно хитрым и наглым, чтобы додуматься до таких шагов. Более того, уже после его бегства глава Дома Розы узнал о том, что этот наглец сделал, постаравшись подставить эльфов максимально сильно. Все только из-за того, что его бегство было спланировано настолько тщательно, что он даже додумался в последний день отдать на съедение великому дубу всех оставшихся в живых жрецов великого леса. Теперь пытаться как-то вмешаться в эту ситуацию было бессмысленно. Практически со всех территорий великих домов пошла информация о том, что на их земли нападают нападают те самые корни Великого Дуба, что было очень плохо. Ситуация полностью выходила из-под контроля. И дошло даже до того, что глава Великого Дома Тюльпана просто заявил о том, что его дом уходит из Великого Леса. Глупость ситуации была именно в том, что остальные главы Великих Домов решили над ним посмеяться, словно не видели в этом действии никакой пользы. Однако сам глава Великого Дома Розы так не считал. Корниран тар знал о том, что глава Дома Тюльпана никогда такие шаги, не продумав все как следует, не будет делать. И как результат можно было понять, что этот разумный что-то знает. Что-то достаточно серьезное, чтобы начать переживать. Хуже всего было то, что, как выяснилось позже, Из членов Великого дома Тюльпана на территориях Великого леса уже практически никого не оставалось, кроме самого главы и его личной охраны. Так что они практически сразу после того совета глав покинули территорию Великого леса. А остальным Великим домам тут же пришлось объявить максимальную готовность. Передвижение по территории Великого леса было запрещено. Вообще. Хуже всего в этой ситуации было дому Ландыша. С учетом того, что этот великий дом достаточно долго контролировал границу великого леса со степями вольных орков, можно было понять, что их представители, которые находятся сейчас именно там, практически приговорены к смерти. Все только из-за того, что выбраться оттуда живыми уже просто не смогут. Это был факт, с которым приходилось смириться. Однако, видимо, заранее задумываясь над таким положением дел, глава дома Ландыша все же сумел вывести часть своих людей с границы. Хотя многих и потерял в столкновениях с голодными корнями огромного паразита, который старательно искал себе добычу. Именно они рассказали о том, что даже орки отошли от границ великого леса как можно дальше, больше не пытаясь нападать на землю эльфов. Все только по той причине, что на данный момент банально не видели причин для того, чтобы рисковать подобным образом, учитывая опасность этой территории. Скорее всего, шаманы орков поняли, что вынуждены будут уйти с этих земель, и конфликт был исчерпан. Называть шаманов орков тупыми и глупыми мог только последний идиот. Эти разумные умудрялись достаточно долго противостоять эльфам. И заранее пытаться каким-то образом оскорблять этих разумных было бы глупо и даже наивно со стороны тех, кто с ними постоянно сталкивается. Как бы сам Корниран Тар-Дорейнат не относился к этим разумным, он понимал то, что ситуация кардинально изменилась за последнее время. Если бы он заранее знал о том, что глава народа эльфов намеревается их так банально предать, то сам принял бы самые кардинальные меры. Вот только что теперь им всем делать? Ситуация была осложнена многократно ввиду того фактора, что у эльфов были похищены все артефакты древних, имевшиеся в их распоряжении. А значит, их народ больше не был таким могущественным, как они привыкли себя считать. И теперь они обречены. Обречены выживать. Естественно, что в первую очередь глава Дома Розы хотел найти беглеца великого князя, который украл все то, что принадлежало всему народу. И было у них издревле. Однако следы этого разумного терялись возле границы с империей Дейрин. Кстати, туда же ушел и дом Тюльпана в полном составе. А нет ли какой-то взаимосвязи между двумя этими своеобразными побегами? Задумчиво проворчал Корниран тар скорее подозревая в действиях этих разумных какое-то предательство или сговор. Слишком уж они как-то своевременно все это проделали. Ведь дом Тюльпана, да и великий князь ушли в одном и том же направлении. Неужели эти разумные каким-то образом сговорились? А ведь так красиво между собой враждовали. Тяжело вздохнув в очередной раз, глава Великого Дома Розы, был вынужден признать тот факт, что в этот раз их действительно переиграли. Удар, который нанесли в спину эльфам, был слишком силен. Естественно, что он тут же послал разведчиков вслед за домом тюльпана. По крайней мере, этих разумных можно было бы попытаться выследить, так как они не особо скрывались, учитывая тот факт, что это была обычная эвакуация, если так можно было сказать. Так что достаточно быстро эти следопыты добрались до территории, куда ушли эльфы из дома тюльпана. Вот только там не было обнаружено следов присутствия самого великого князя. Этот разумный додумался уйти куда-то в другую сторону, и этот факт, говорил, отнюдь не в пользу оставшихся в великом лесу. Положение дел, которое сложилось вокруг эльфов в Великом лесу, не оставляло им ни единого шанса, и ему надо было срочно найти возможность куда-то уйти. Уже потом, спустя некоторое время, глава Дома Розы узнал о том, что глава Дома Тюльпана достаточно долгое время вел переговоры с представителями дворянства Империи Даирин и сумел договориться о возможности организовать своеобразный анклав на землях империи. Учитывая тот факт, что эти земли принадлежали именно родственнику императора, то каких-либо больших проблем и сложностей у данных разумных не возникло. Так что в данном случае получилось так, что эльфы из Дома Тюльпана перешли на сторону потенциальных врагов, буквально присягнув на верность людям. В то время, когда у их народа возникли достаточно серьезные проблемы. Это был факт, который отрицать не получалось. Но на все попытки обвинить их в предательстве глава Великого Дома Тюльпана никак не реагировал. Более того, разведчиков из Дома Розы поймали и передали в руки стражи местного дворянина, который с позором их выгнал прочь заявив о том, что друзьям на своих землях он всегда рад, а тем, кто проникает на его землю как враг, добра от него ждать не приходится. Сначала глава Дома Розы вообще приказал убить этого разумного, который посмел диктовать эльфам правила жизни в этом мире. Но потом, когда две отправленные группы эльфов, которые должны были выполнить волю хозяина, банально были перебиты, а их головы вернулись в великий лес в виде посылки, ему пришлось отменить свой приказ. Терять своих бойцов по глупости он не хотел, тем более, что в великом лесу появились новые угрозы. Видимо, из тел погибших эльфов, которые начали также охоту на местных жителей. Причем сразу стоит отметить тот факт, что охотились эти твари именно возле самого великого дуба. И это было очень плохо так как становилось сразу понятно то, что местные хищные растения для этих существ угрозы не представляют. Теперь он понимал всю хитрость дома тюльпана. Им-то, по сути, теперь уже ничего не угрожало. А вот у всех тех, кто остался в Великом лесу, стараясь отстоять свое будущее, возникли просто невероятно большие проблемы. «Что там еще?» — раздраженно выкрикнул Корниран тар когда кто-то поскребся в двери его кабинета, отвлекая старого эльфа от раздумий. «Я же сказал, что беспокоить меня можно только в экстренном случае!» «Отец, беда!» — в кабинет слегка нерешительно, видимо, испугавшись его окрика, заглянул ему наследник — Карлонит тар «Дом Ландыша ушел из великого леса в полном составе». «Что?» — аж поперхнулся от этой неожиданной новости глава Дома Розы. «Как это ушел? Куда?» Его панику можно было понять, ведь именно этот дом и контролировал Зеленую Стражу и оставшихся у них эльфов-рейнджеров. Если они ушли, то кто будет защищать величие народа светорожденных? Да, осталось еще несколько великих домов, которые кое-что могли бы из себя представлять. Кое-что достаточно могущественное. Но основные силы были под контролем именно дома Ландыша. Так же, как ранее, самых сильных магов предоставляли именно из великого дома Тюльпана. А теперь что? Слушая рассказ своего сына, Старый эльф с большим трудом сдерживал ругательство. Оказалось, что едва дому Ландыша удалось вывести своих бойцов с границы Великого Леса, глава этого дома сразу же отправил парламентеров к главе дома Тюльпана, не желая терять своих бойцов в бессмысленном сражении с различными угрозами, пока все остальные будут спокойно отсиживаться под защитой своих родовых резиденций. Так что теперь подобное просто в принципе невозможно. И что теперь им делать? Дом Розы категорически не желает терять своих членов во время этого глупого противостояния с Великим Лесом. У корнира нотар Дориената все еще существовала надежда на то, что Великий Дуб успокоится и все вернется на прежние места. Но отец... Теперь уже без стука ворвавшийся в его личный кабинет второй сын, Корнар Тардарийнат решительно оттолкнул старшего в сторону. «Дом папоротника ушел из леса. У нас больше нет зеленой стражи». Старому эльфу оставалось только закатить глаза и схватиться за голову. Ведь проблемы нарастали с огромной силой. Дом папоротника должен был стать последней линией обороны в случае необходимости. А тут. И он был уже не сильно удивлен, когда узнал о том, куда именно ушли папоротники. Туда же, куда и ландыши, к тюльпанам. Словно заранее сговорились. Раздраженно ударил кулаком по столу старый эльф. «И что теперь нам делать? Тоже идти на поклон? Кому? К человеку!» Этого он просто не мог себе позволить. Особенно после попытки убить того самого наглеца, посмевшего покровительствовать беглецам. Вряд ли этот родственник молодого императора Винара простит подобное. Про его злопамятный характер уже даже среди эльфов ходили целые легенды. Поэтому Корниран тар понимал, что никаких вариантов у них не остается. Однако другие великие дома эльфов могли решить по-другому. Как именно, он пока что не знал. И эта неизвестность его пугала. Пока поблизости есть другие разумные, всегда есть шанс того, что хищник выберет кого-нибудь из них себе на прокорм, благодаря чему есть возможность извернуться из сложившегося положения. Хоть какой-то, хоть и микроскопический, но все же шанс. Но именно сейчас эти шансы уменьшались с огромной скоростью. Сначала ушли те, кто должен был стать так называемой «мясной прослойкой» между Великим Домом Розы и хищными корнями Великого Дуба. Но этого не произошло. Эти разумные оказались гораздо умнее и достаточно быстро поняли всю потенциальную угрозу от такого обмена. А так, они сохранили свои силы, по крайней мере, то, что у них оставалось. А вот остальные эльфы начали нести большие потери. Корниран Тардариенат тянул с собранием Совета глав Великих домов, которые остались в Великом лесу еще некоторое время. По крайней мере до тех пор, пока несколько поселков его Великого дома не оказались полностью уничтожены корнями Великого дуба. Все местное население превратилось в иссушенные останки, и в них не было ни капли жизни или магии, что больше всего пугало эльфов. Потому что некротические твари, которые все так же бегали вокруг Великого Дуба, начали расширять свой ареал обитания. И среди них даже появилось несколько умертвей и скелетов, которые явно были ранее останками эльфов. И это стало последней каплей. Судя по всему, среди этих мертвецов появился лич. Слишком организованными были эти монстры. Это было понятно потому, что один из патрулей до Морозы, наткнувшись на этих тварей, попытался с ними справиться. Однако тут же был атакован с нескольких сторон другими группами тварей. Обычно таким тварям нет никакого дела до проблем других таких же некротических созданий. Однако в данном случае проблема была в том, что они тут же атаковали тех, кто пытался нанести вред кому-то из них. Как факт, патруль был почти полностью перебит. Удалось спастись только одному эльфу-рейнджеру, который обрадовал таким образом своего главу, сообщив ему о том, что у некротических тварей появился своеобразный руководитель. «Если этот лич имеет какую-то злобу на кого-то из представителей правящей элиты эльфов, то в таком случае без проблем это дело не решится». Тем более, что сам Корниран Тар-Дорейнат уже знал о главном. Некротические твари почему-то предпочитали находиться на землях, контролируемых именно его домом. Как факт можно было понять, что эти твари так просто не уйдут. Им что-то здесь нужно. Но что именно? Этого глава Великого Дома Розы не знал. «Отец, я, кажется, нашел возможность нашему дому спастись». Неожиданно ворвавшись в кабинет отца, младший отпрыск положил на стол родителя довольно толстый фолиант, явно изготовленный в древние времена. Здесь говорится о том, что на наших землях есть одно очень интересное место. Там был большой и, главное, работающий портал в другой мир. И наши предки собирались провести эксперимент и при помощи его постараться попасть в другой мир. Но потом у них что-то не заладилось, вот только второй половины текста тут нет. Почему, не знаю, но факт остается фактом. Нужны кровавые жертвы, чтобы запустить этот портал. И когда мы это сделаем, у нас будет возможность выжить, не кланяясь никому. По предположениям бывших хозяев этих земель, эти врата вели в девственно чистый мир, где нет людей. Разве не этого мы хотели? Удивленно подхватившись со своего кресла, старый эльф тут же принялся изучать текст, написанный еще древнеэльфийским языком. Там действительно говорилось о портале. Как это так? Сам Корниран Тар-Дорейнат не знал о том, что у него под боком есть такая ценность. Он сейчас может начать требовать что угодно у остальных глав великих домов, и тем более у тех, кто уже ушел на поклон к тем самым людям. А что, они наверняка тоже захотят уйти в другой мир, где нет людей и других низших. Однако глава Дома Розы им этого не позволит» так как эти великие в прошлом дома эльфов, которые предали свой народ, должны будут теперь прекратить свое существование, уйдя под его руку. Кроме того, Корниран тар собирался уничтожить из внутренней политики эльфов само существование выборного великого князя. Раз и навсегда никто больше не будет претендовать на это звание. Только его великий дом – будет самым могущественным в другом мире. Да, здесь у них не получилось. Но кто сказал, что все на этом остановится? В конце концов, все остальные великие дома будут вынуждены влиться в его дом. И будет только один великий дом. Никаких других больше не будет. Однако старого эльфа немножко настораживал тот факт, что достаточно большой части текста который должен был пояснить то, почему эльфы в прошлый раз не ушли в другой мир, просто не было. Почему этой части текста не было? Ведь было видно, что листы там ранее были, но теперь вырваны. То есть там раньше что-то было, но информация была кем-то намеренно уничтожена. Попытавшись допросить архивариуса, глава Великого Дома Розы ничего нового не узнал так как этот старик, кроме своих пыльных свитков, ничего и видеть-то не хотел. «Если кому-то что-то надо, то ищите сами», — недовольно фыркнул он в ответ на претензии главы Великого дома, после чего скрипуче рассмеялся. «А мне все это надоело. Ты, кажется, забыл, что архивариусы не подчиняются главам дома. Они хранят память, а орать на меня не стоит». И пока глава Великого Дома Розы пытался собраться с мыслями от такой отповеди, старик просто развернулся и ушел. Ушел вглубь Великого Леса, прямо к Великому Дубу. Так что как-то преследовать и искать его там было уже бессмысленно. Именно поэтому старому эльфу пришлось самостоятельно думать о решении вопроса по поводу врат в другой мир. Для начала он попытался заинтересовать этим фактом остальных глав великих домов. «А откуда мы знаем, что вы просто не хотите за наш счет возвыситься?» Вполне закономерно возмутился глава дома Лилии. «Вы сейчас намекаете на то, что вам нужны жертвы, чтобы открыть врата, и наверняка захотите, чтобы именно мы вам предоставили потенциальные жертвы. А откуда мы их возьмем?» «Своих членов Великого дома вам отдадим? Нет, используйте своих. Вы сначала откройте эти самые врата, а уже потом что-то требуйте. Может, нам надо так же, как и те же тюльпаны и ландыши сделали, уйти в земли империи Даирин? Мы же не уверены в том, что для нас там будет безопаснее». Естественно, что глава Дома Розы рассчитывал именно на то, что действительно сумеет заставить всех этих нахлебников проливать свою кровь в виде жертв. Ведь он предоставляет им возможность пройти через врата. Все. Пусть платят за такую возможность своими жизнями. Так нет же, не захотели. Предоставьте им, видите ли, гарантии, безопасность. И теперь Дом Розы должен сам потратить свои собственные ресурсы, чтобы им дать возможность сбежать отсюда? Нет. Если они не хотят тратить свои ресурсы, то здесь и останутся. Его решение было таково, что он просто не собирался проводить в другой мир тех, кто там может оказаться сильнее его дома и просто впоследствии подомнет всю власть под себя. Его великий дом должен быть самым сильным самым многочисленным, ведь они сразу начали сопротивляться, даже не дав ему возможность рассказать о своих планах на поглощение других великих домов именно Домом Розы. Если они сейчас были против, то что они будут говорить потом? «Ну ничего!» – тихо проворчал корнеран Тар-Дорейнат, все же отдавая приказ младшему сыну на попытку активации врат своими силами. «Как только мы сможем это сделать, вы все запляшете. Будете умолять забрать вас с собой». Правда, его все же немного нервировал сам факт того, что кто-то в древнем фолианте вырвал часть текста. Но все можно будет узнать при проверке их работы. Тогда он сможет начать диктовать условия. И в новый мир уйдет только один великий дом – дом Розы. А кого не устраивают такие меры, пусть остается здесь. Все дело в том, что инструкция того, как можно активировать эти врата, имеется только у его семьи. Все остальные будут вынуждены самостоятельно искать такую возможность. А на это могут уйти годы и даже десятилетия. Но у эльфов таких сроков просто нет. Они банально не смогут ничего поделать, так как им уже сейчас надо бежать из великого леса. Так что если они сейчас не подчинятся главе До Морозы, то пройти вслед за ними через эти врата просто не смогут никогда. Но, несмотря на все старания эльфов, все оказалось не так уж и просто. Так как некротические твари старательно кружили в тех местах, и представителям его великого дома, чтобы их отогнать прочь, пришлось потратить силу из трех имеющихся в семье главы дома артефактов древних. И это было очень плохо. Твари были слишком сильны, использование силы света не смогло их уничтожить. А значит, если учитывать тот факт, что за этими тварями может стоять лич, можно понять и то, что они вернутся. Наберутся больше сил и вернутся. Поэтому он решил, что придется поспешить, ведь артефактов древних, которые были в его распоряжении, было не так уж и много. «Ну что там?» Спустя неделю Корниран Тар-Дарейнат буквально приплясывал от нетерпения, стоя перед этим довольно крупным строением из камня, которое было украшено многочисленными рунами древних, светящимися сейчас от переизбытка энергии. «У нас мало времени!» Он не зря торопил своего младшего сына, который сейчас заведовал запуском этого портала древних, так как и сам Корниран Тар-Дарейнат прекрасно понимал, что сейчас им нужно поспешить. За последние несколько дней к этой арке трижды пытались прорваться группы некротических тварей, и с каждым разом их атаки становились все опаснее. А сил у эльфов становилось все меньше. Имеющихся артефактов древних уже просто не хватало, а кровь, которую пришлось пролить на имеющийся тут же алтарь, слишком уж привлекала этих существ. К тому же пришлось принести в жертву не меньше сотни эльфов, прежде чем врата насытились магией и стали активны. Уже только поэтому можно было понять, что жертв будет куда больше. Ведь мало просто создать канал для прохода в другой мир. Его еще нужно поддерживать, пока будут проходить все желающие. Но для этого нужно очень много энергии. Невероятно много. И тут ничего не поделаешь. Самым смешным для разозленного главы Великого дома Розы было именно то, что другие великие дома даже своих представителей не прислали на первый запуск этих врат. Именно поэтому он и приказал всем членам его собственного дома, даже из побочных ветвей, собраться здесь. Он собирался всех, отказавшихся ему помогать, банально наказать, оставив здесь в то время, пока его семья будет обживать новый мир. Свободный от кого-либо, кто мог бы ему помешать. «Активирую врата!» — резко выкрикнул молодой эльф, замыкая своей рукой руническую петлю, которая уже пылала от насытившей ее энергией смерти и крови. Вот чего никак не мог понять старый эльф, ранее бывший главой Великого Дома Розы, а сейчас представлявший себя уже великим... Князем всех эльфов в новом мире, так это того, зачем было устраивать такое странное питание для портала в другой мир? Кровь и жертвы. Зачем? Ведь можно было бы попытаться все-таки каким-то другим способом активировать такое устройство. Нет, никто не спорит. Такую энергию проще всего найти, например, скормив вратам пару-тройку тысяч людишек. По крайней мере, так было раньше. Сейчас же с такими ресурсами у эльфов возникли некоторые проблемы. И смерть каждого из эльфов его великого дома отдавалась в его душе болью. Ведь он мог их использовать в девственном мире для увеличения популяции своего народа. А теперь их безвольные тела, отдавшие свои силы и жизнь, валялись никому не нужной грудой трупов в стороне от портала. «Наконец-то!» — с облегчением выдохнул корнирант Тардаринат, когда серия серебристых молний пронзила пространство внутри арки и с громким треском слилась воедино, раскрыв перед всеми присутствующими медленно мерцающее зеркало пространственного перехода. «Ну что же, пора!» Ему настолько хотелось самому увидеть тот самый девственный мир, Чистый от всех этих низших, что старый эльф, уже не дожидаясь группы своей охраны, шагнул сквозь прозрачную пленку портала. Резкий запах гари и тлена ударил ему в ноздри, буквально опалив чувствительное обоняние высокородного эльфа. Картина, которая открылась перед ним, была совершенно не похожа на то, на что рассчитывал Корниран Тардариенат. Темно-багровое небо нависало над ним, словно заранее, готовя пришедшего в этот мир к каким-то неприятностям. Эльф удивленно оглянулся и попытался понять то, куда именно он попал. Но не верил он в то, что оказался совсем не там, куда так хотел попасть. Сделав шаг в сторону, чтобы пропустить вперед охрану, старый эльф, Вздрогнул от неожиданно резкого звука, раздавшегося у него из-под ног. Медленно опустив удивленный взгляд, старик снова вздрогнул. Под ногами у него были кости, огромный холм из костей, на котором была установлена арка-врат. «Глава! Опасность!» — неожиданно вскрикнул начальник его охраны и, практически мгновенно выхватив два клинка — Несколькими сильными ударами перечеркнул что-то, взметнувшееся прямо у него из-под ног. «Отходите!» Следующая молния, также метнувшаяся к нему со стороны, перечеркнула ему шею, и захрипевший эльф рухнул на эту груду костей в конвульсиях. А какая-то никому из эльфов неизвестная тварь, словно змея, снова исчезла в той же груди костей. Этот рывок отвлек старого эльфа от того, что происходило перед самими вратами. «Что это?» — растерянно вскрикнул второй охранник, все еще пытаясь осмотреться по сторонам, когда заметил что-то впереди. «Это что, демоны? Какие еще?» Попытавшись отдернуть этого явно слишком молодого эльфа, глава Великого Дома Розы замер, когда увидел вал несущихся к активированным вратам «Тварей!» «Немедленно!» — больше ничего Корниран Тардарейнат сказать просто не успел, так как снова из костей, рассыпавшихся под весом даже худощавых эльфов в прах, метнулась та самая кровожадная молния. Это была какая-то разновидность многоножки с довольно крупными жвалами, буквально одним молниеносным ударом перекусившая шею старому эльфу. Все то, что он видел перед собой — Мгновенно потемнело и закружилось, так как его голова скатилась с плеч и покатилась по костям, устилавшим практически всю территорию долины, где находились врата. Так что он уже не видел того, как рухнули рядом с ним под ударами навалившихся на них демонов, больше похожих на орков с бычьими рогами, оставшиеся рядом с ним охранники. Не видел он и того, как вал этих монстров, в которых любой маломальский знающий демонолог узнал бы низших боевых демонов, рванул прямо во все еще мерцающее зеркало портала. Тем более он не мог видеть и того, как там, на земле его родного мира, под сенью уже недружелюбных крон деревьев великого леса, совершенно не ожидавший такого прорыва, Погибали представители его родного клана, известного как Великий Дом Розы. Побоище, которое там произошло, добавило силы в алтарь портала, который демоны хотели заставить работать как можно дольше. К тому же демоны не гнушались убивать и друг друга, чтобы портал работал и дальше. Так что проход в свой родной мир эльфы им обеспечили. Снова, как тысячи лет назад. Он уже не видел и того, как некротические твари, снова готовившиеся к нападению на его бойцов, видимо, заметив прорыв инферно, просто отошли, словно подчиняясь чужой команде. Если бы старый эльф сейчас был бы жив, то он бы знал о том, что его род когда-то точно так же открыл врата и впустил в родной мир демонов. Наверное, именно поэтому не было тех самых листов с текстом в древнем фолианте. Ведь эта информация могла еще тогда приговорить Дом Розы к полному уничтожению, если бы об этом хоть кто-то узнал. Но теперь это все было уже не суть важно. Эльфы снова впустили в мир демонов, и эти инфернальные существа наверняка больше не совершат такой ошибки которую совершили в прошлый раз. Они не будут доверять эльфам, которые их тогда предали. Никогда не будут.